украшаю». Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце. Одеяло, сшитое из разноцветных ромбов, прикрывало койку. Над ней кнопками были прикреплены снимки игривого жанра, и висела кабинетная фотография мсье Пьера. Из-за края рамы выпускал гофрированные складки бумажный веерок. На столе лежал крокодиловый альбом, золотился циферблат дорожных часов, и над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны пять-шесть бархатистых анютиных глазок. В углу камеры был прислонен к стене большой футляр, содержавший, казалось, музыкальный инструмент. Я чрезвычайно счастлив вас видеть у себя. Говорил мсье Пьер, прогуливаясь взад и вперед, и каждый раз проходя сквозь косую полосу солнца, в которой еще играла известковая пыль. Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри. Вот дайте он перевел дух, — дайте договорить, и тогда покажу вам. Наша дружба, — продолжал разгуливая и слегка задыхаясь, Мсю -Си Пьер, — наша дружба расцвела в тепличной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми тревогами и надеждами. Думаю, что я вас знаю теперь лучше, чем кто-либо на свете, и уж, конечно, интимнее, чем вас знала жена. Мне поэтому... Особенно больно, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете невнимательны к людям. Вот сейчас, когда мы к вам так весело явились, вы опять, Родриго Ивановича, оскорбили напускным равнодушием к сюрпризу, в котором он принимал такое милое, энергичное участие. А ведь он уже далеко не молод, и немало у него собственных забот. Нет, об этом сейчас не хочу». Мне только важно установить, что ни один ваш душевный оттенок не ускользает от меня. И потому мне лично кажется не совсем справедливым известное обвинение. Для меня вы прозрачны, как, извините, изысканность сравнения, как краснеющая невеста прозрачно для взгляда опытного жениха. Не знаю, у меня что-то с дыханием, простите, сейчас пройдет». Но если я вас так близко изучил и, что то таить, полюбил, крепко полюбил, то и вы, стало быть, узнали меня. Привыкли ко мне, более того, привязались ко мне, как я к вам. Добиться такой дружбы — вот в чем заключалась первая моя задача. И, по-видимому, я разрешил ее успешно. Успешно. Сейчас будем пить чай. Не понимаю, почему не несут.